Глава двадцать третья. Кто-то приезжает. Спустя несколько недель Беб и Бетти играли весь день на аллее возле дома, а когда солнце начало садиться, обе согласились посидеть на воротах и отдохнуть, дожидаясь Бена, который пошел собирать орехи с ребятами. Когда они играли в дочки матери, Беб всегда была отцом. Она ходила на охоту и рыбалку с превеликим энтузиазмом и не без успеха. Бетти была мамой. самые видны домы хозяйкой, перемешивающей в старых кастрюлях и разбитой фарфоровой посуде выдуманные деликатесы из песка и грязи, которые она потом пекла в самодельной печке. Обе немало поработали в тот день и были рады отдыху на своём любимом месте на воротах. "Разве ты не надеешься, чтобы он принесёт полную сумку орехов? Будет здорово поесть их вечером", заметила Бэб, пряча руки в фартук. так как это был октябрь и ветер становился пронизывающим. Да, а мама говорит, что мы можем кипятить их в своих маленьких котёлках. Бен пообещал нам половину, ответила Бетти, всё ещё погружённая в мысли о готовке. Я приберегу часть своих для Торни, а я приберегу много своих для Мисс Селии. Кажется, что уже прошло 2 недели с тех пор, как она уехала. Правда? Интересно, что она нам привезёт? Не успела Бэб предположить что-либо, как звук шагов и знакомый свист заставили их обеих в ожидании посмотреть на дорогу. Они уже готовы были кричать в один голос: "Сколько ты принёс?", но не сказали ни слова, так как человек, появившийся из-за поворота, был не Бен, а незнакомец. Мужчина, который перестал свистеть и медленно шёл по улице. "Это бездомный. Давай убежим", шепнула Бэтти, кинув на него быстрый взгляд. "Есть кто дома?" спросил человек, поглядывая из-за их голов на дом. Только ма. Все остальные уехали жениться, звучит весело. В другом месте все ушли на похороны, и человек улыбнулся, посмотрев на большой дом на холме. О, а вы знаете Сквайра? воскликнула Бэб, очень удивлённая, изменив своё отношение. Пришёл нарочно, чтобы его увидеть, а сейчас просто прогуливаюсь вокруг, пока он не вернётся, промолвил человек со вздохом. Бэтти подумала, что вы бродяга, но я не испугалась. Я люблю бродяг с тех пор, как пришёл Бен, объяснила Бэб с присущей ей искренностью. Кто такой Бен? Человек подошёл ближе так быстро, что Бэтти чуть не упала назад. Не бойся, малышка. Я люблю маленьких девочек. Так что можешь спокойно рассказать мне о Бене, добавил он убедительным тоном, облокачиваясь на ворота так близко, что обе девочки, несмотря на напряженный, азабоченный вид незнакомца, разглядили дружелюбие на его лице. Бен, это мальчик Мисс Селии. Мы нашли его очень несчастным в каретном сарае. И с тех пор он здесь, ответила Беб вкратце. Расскажи мне об этом. Мне тоже нравятся бродяги. Человек выглядел так, будто это было правдой. Беб рассказала небольшую историю, немного по-детски, но эти слова были намного лучше, чем элегантная речь. Вы были очень добры к малышу. Было единственным, что сказал человек, когда она закончила слегка запутанную историю, в которой перемешались старый сарай и мисс Селия, ведерко для еды и сбор орехов, Санчо и цирк. Конечно же, он хороший парень, и мы гордимся им, а он любит нас. Сердечно сказала Бебб. Особенно меня, заключила Бетти, больше не чувствовавшая себя скованно, о чем свидетельствовали глаза. которые чудесно подогрели и загорелое лицо, которое озарилось улыбкой. Ни капельки не сомневаюсь, вы самые милые девочки, которых я за последнее время встретил. И человек сделал движение рукой, как будто хотел обнять круглолицых детей, но он не сделал этого. Он просто улыбался и стоял там, пока две болтушки не рассказали всё, что только можно было. Человек вскоре перестал казаться им чужим и выглядел таким знакомым, что Бэб неожиданно сказала: Вы никогда здесь не были? Кажется, я вас видела. Никогда в жизни. Думаю, ты видела кого-то, кто похож на меня? Чёрные глаза на мгновение сверкнули, глядя на озадаченные маленькие лица перед ним. И затем он мрачно сказал: "Я здесь ищу похожего мальчика. Не думаете ли вы, что этот Бен подойдёт мне? Я хочу найти такого вот энергичного парнишку". Выцеркать? Быстро спросила Бэб. "Ну, не совсем. Я занимаюсь несколько другим лучшим делом. Я рада этому. Мы не одобряем циркачей, хотя они все-таки замечательные. Бебб начала цитировать мисс Селию, а закончила искренней вспышкой восхищения, которая противоречила ее первой реплике. Бетти взволнованно добавила: Мы никак не можем позволить Бену уйти. Я знаю, что и он бы не хотел, и мисс Селии было бы плохо. Пожалуйста, не просите его уйти. Думаю, он вправе поступать как хочет. У него нет своих родственников, ведь так? Нет, его отец умер в Калифорнии, и Бену было так плохо, он плакал, и нам было его искренне жаль. Он стал как родной сын для нашей ма, потому что был так одинок, ответила Бэтти нежным голоском с жалобным видом. Благослови тебя Бог за это. Я не заберу его, малышка, и не сделаю ничего плохого тому, кто был к нему добр. Он идёт Я слышу, как лает Санчо на белок, закричала Бэб, становясь на ворота, чтобы хорошо было видно дорогу. Человек порывисто обернулся, и Бетти видела, как быстро он дышал, пока всматривался в приближавшуюся точку. Бен шёл с полным мешком орехов за спиной и напевал какую-то песенку громко и чисто. Санчо бежал впереди и первым увидел незнакомца, так как солнце слепило Бену глаза. После тяжких испытаний Санчо сильно не любил бродяг. И теперь остановился, чтобы зарычать и оскалиться, очевидно, намереваясь предостеречь этого бродягу. Он не укусит вас, начала Б ободряюще, но прежде чем она успела побронить пса, тот гавкнул и кинулся на шею незнакомцу, казалось, чтобы задушить его. Бэтти закричала, а Б собиралась бежать за помощью, когда обе осознали, что собака от радости лизала лицо незнакомца и услышали, как человек сказал: Обнимая кудрявое животное, добрый старый Санчо, я знал, что ты не забудешь хозяина, и ты не забыл, что случилось, крикнул Бен, быстро подойдя. Но ответ уже был не нужен, так как приблизившись к мужчине, он застыл на месте, будто увидел привидение. "Это же папа Бэни, неужели ты не узнаёшь меня?" спросил человек со странной дрожью в голосе. Он отодвинул пса и протянул обе руки мальчику. Уронив орехи со словами: "О, папочка, папочка!" Бен обнял мужчину, а пёс радостно лаял рядом. То, что произошло позже, Бэб и Бетти уже не видели, так как побежали разглашать новость. Папа Бена вернулся живым, и Санчо сразу же узнал его. Миссис Мосс только закончила уборку и на минуточку села передохнуть перед тем, как накрывать на стол, когда возбуждённые дети рассказали чудесную историю. Как только они закончили, женщина воскликнула: "Где он? Идите и приведите его сюда. У меня просто перехватило дыхание". До того как Бэб смогла исполнить мамину просьбу, а мама взяла себя в руки, Санчов вскочил и начал вертеться как сумасшедший, пытаясь стоять на голове, идти прямо, танцевать вальс и лаять одновременно. "Они идут, идут. Посмотри, ма, какой это добрый человек", сказала Бэб. прыгая на одной ноге и наблюдая за медленно приближающейся парой. Не беса, но ну разве они не похожи? Я бы точно догадалась, что это отец Бена, сказала миссис Мос, подбегая в спешке к двери. Они действительно были зеркальным отражением друг друга. Они были похожи, как две капли воды. Это было даже забавно, миссис Мос, сияющим лицом протягивая руки, сказала: "Я так рада видеть вас живым и здоровым, мистер Браун. Проходите же в дом". Кажется, счастливее Бена сегодня вечером не найти никого. А я знаю, что нет более благодарного человека на земле за вашу доброту к моему бедному покинутому мальчику, ответил мистер Браун, протягивая обе руки в ответ. А теперь не говорите ни слова. Садитесь и отдыхайте. Скоро мы будем пить чай. Должно быть, Бен голоден и устал, но наверняка так счастлив, что даже не замечает этого. смеялась миссис Мос, торопясь выйти, чтобы скрыть слёзы. После этого она усадила всех за стол, на котором еды хватило бы на дюжину человек. Бен разговаривал с отцом около окна, пока их не попросили оторваться от разговора и отведать чего-нибудь таким нежным голосом, что всё показалось удивительно вкусным. Бен пытался свыкнуться с мыслью, что папа действительно вернулся, а Бэб и Бетти Перебивая друг друга, старались сообщить всё больше новых деталей этой истории. А теперь пусть мистер Браун расскажет, как же ему удалось выжить, сказала миссис Мосс, и все собрались вокруг камина, забыв про чай. Это была не очень длинная история, но очень интересная для тех, кто собрался тут вокруг камина. Бен старший говорил о дикой природе в прериях, тяжёлом ударе коня, что чуть не убил его. о долгих месяцах бессознания, проведённых в Калифорнийской больнице, о медленном выздоровлении и возвращении, о рассказе мистера Смитера об исчезновении мальчика и затем о волнующей поездке с целью выяснить на площади Ален, где же сын находился сейчас. Что вы собираетесь теперь делать? Возвратиться к Смитеру и к старому делу? Не совсем. Есть множество разных цирков, а я могу выгибаться так Как никто не умеет, сказал мальчик, потягивая руки и ноги и испытывая одновременно и радость, и сожаление. Ты жил как сыр в масле, ах ты негодник. Отец стал пинать его то там, то тут, но надо же было что-то делать. Оба они уже долго не тренировались и были не в той форме. Миссис Мосс не хотелось, чтобы Бен уходил, и она заметила, что одному господину в городе нужны люди для работы с лошадьми. Да, Это поисте не весело, когда конюшня полная и нужно заботиться о восьми-десяти лошадях. Я люблю ходить, проводить их. Мистер Таун попросил меня быть помощником конюха, когда я ездил там, где другие боялись, говорил Бен. Я очень хотел согласиться, но мисс Селия только получила мои книги и обиделась бы, если бы я не пошел учиться. Я рад, что попробовал. У меня все отлично получилось. Когда мистер Браун собирался уходить, миссис Мос пригласила его переночевать в маленькой комнате. Бен тоже сказал, что было бы здорово, если бы он остался, а не пошел в таверну. Так через год Бен обрел маму, а Беб и Бетти папу. Вещи мистера Брауна пришлись как раз к месту в маленькой комнате.